Лайза Фокс. Ясновидящая для миллионера. Сон. Мои сны всегда были только про работу. Вернее, они были про жизнь, в которой только работа и была. Я не знала их значения, но постепенно начала понимать некоторые ночные символы. В свои 27 я точно уяснила, что вода снится к разговорам. И чем больше ее лилось, тем больше времени предстояло провести в беседах. А их я не любила, предпочитала трудиться в одиночестве маленького, но отдельного кабинета. Если утром я помнила о сложном спуске или подъеме, то знала, что трудовой день подбросит какие-то неожиданные препятствия. Я не была им рада, но не унывала, справлялась по мере поступления со всеми перипетиями. Мои сны были просты и незатейливы, я их легко понимала. Но только не сегодняшний. Хотя какая разница? «Мне приснилась запертая на висячий замок изнутри комната. Кроме меня в ней никого не было. Я не знала, как туда попала и зачем. Зазвенел звонок, очень похожий на школьный. Я подошла к колесу, в таком обычно бегают белки, и начала перебирать ногами. Постепенно темп стал настолько высоким, что мне уже не удавалось разглядеть ничего вокруг». Стены и обод моего тренажера слились в единую серую завесу, но я не останавливалась. Продолжала переставлять ноги и крутить колесо. В какой-то момент совершенно перестала понимать, что происходит. Утратила ориентир пола и потолка, потеряла счет времени, но остановиться не могла. Вдруг стены комнаты пошли волнами. Колесо заклинило, и я рухнула на колени. Кирпичная кладка рассыпалась, и в проеме показался мужской силуэт. Глаза слепил яркий свет, и я никак не могла разглядеть человека, сколько ни старалась. Усиленно моргала, но зрение не прояснялось. Мужчина, видимо, уставший ждать, взял меня за руку и вывел наружу. Все, больше ничего не приснилось. И к чему это? Непонятный сон. Именно так я думала, бегая по кухне в поиске оставленных где-то ключей. Они обнаружились на обеденном столе, а когда я схватила связку, задела хрустальную вазочку. Сахарница со звоном разбилась о плитку пола. Вот же. И тоже, наверное, какой-то знак. Не знаю, какой. Мама была мастерицей их толковать. Она верила в сны и приметы. Папа верил в маму. А я только в таблицу умножения и колебания валютного рынка. Поэтому, оставив осколки сахарницы, на полу закрыла дверь, села в такси и поехала в новый офис. Кто знает, возможно, он станет моим местом работы на следующий год. И сахарница тут совершенно ни при чем.